корица бурь в море между эдуарнойне и портом бланком лежат знаменитые семь островов с их старинными нагроможденным друг на друга каменными глыбами между которыми кое где ютятся тощие корявые сосны в народе зовут эти острова мостом святой гильды вправо от них виднеются утесы носящие то же имя Недалеко от утёсов Святой Гильды по преданию находился остров, на котором стоял большой город по имени Ис. Старики рассказывают, что в море на высокой скале, недалеко от того острова, где стоял город Ис, находился хрустальный дворец, гордой и злой царицы Бурь. Стены дворца её были из стекла, а окна и двери из серебра. Ярко блестел замок ее при солнце, отливая тысячу цветов. Ярко блестел он и ночью, когда всевозможные лампы освещали его пустынные залы. Тянулись эти залы вдоль всего дворца, а посередине самого большого и самого пустынного зала находился огромный очаг. Но даже его высокое пламя казалось холодным. Так было все мертво и мрачно в этом замке, несмотря на весь блеск его прозрачных стен. Вокруг замка зрели гранаты и персики, виноградные лозы ползли по его крыше, миндаль цвел круглый год, и аромат его разносился далеко по окрестностям, а широколистный гигант Банан словно отдыхал, прислонившись к колоннам террасы и заглядывая в пустынные залы. Все было так прекрасно здесь, а между тем люди, хоть когда-нибудь случайно заглянувшие сюда, бежали со страхом подальше от этого места. Очень скучала в своем дворце царица Бурь. Была она дочь воздуха и моря, повелевала стихиями. Все ветры слушались ее, но была она осуждена на вечное одиночество, а потому завидовала людям и ненавидела их всей душой. Летала она по прибрежным утесам и перебегала со скалы на скалу, подкарауливая запоздавшие лодки и насылая вихри и ураганы на суда, подходившие близко к утесам святой Гильды. Заманивала она неопытных моряков яркими огнями своего дворца и направляли они свои корабли на этот свет, и разбивались они об утесы и скалы. Много губила она людей, много невинных душ, находила себе могилу на дне моря, Благодаря ее злобе, но и этого казалось ей еще мало. Вылетала она из своего хрустального дворца, вызывая ураган. Глаза ее горели, как угли, красное платье развивалось по ветру и властный голос ее покрывал голос бури. «Раздавлю! Уничтожу! Здесь мое царство!» — кричала она, и со страхом прятались все, кто где мог, услыша ее голос. и отвечали ей только предсмертные стоны и вопли несчастных, застигнутых бурей в ее владениях. Жители Иса знали владычицу Хрустального дворца и редко направляли свои суда к утесам Святой Гильды, всегда тщательно обходя их подальше, а потому почти никогда не попадались ей на глаза. Но и между жителями Иса был-таки один смельчак, еще юноша, моряк Кадо, Любил он кататься по морю на своей маленькой лодочке, часто приставал у утесов святой гильды, вскарабкивался на них и подолгу лежал на самой высокой вершине, любуясь морем. И вот раз на заре, в страшную бурю, увидала его владычица хрустального дворца, увидала, как отважно боролся он с волнами и только покрикивал могучим голосом, когда лодка его взлетала на их высокие гребни выше, выше, словно вызывая на бой самую царицу бурь. Велела она ветру стихнуть и долго смотрела вслед храброму юноше, и сердце ее разгоралось, разгоралось, пока не вспыхнуло ярким пламенем, Она полюбила. Дни и ночи подкарауливала она его из окна своего дворца, забыла о бурях и никогда еще море не бывало таким тихим, как в это время. Но Кадо не выезжал на своей утлой ладье, мать его была больна и не было у него свободного времени. Раз вечером проскользнула сама царица бурь в город, и там в маленьком садике под густым каштаном увидала она Кадо, Он сидел, обнявшись с очень хорошенькой девушкой, и говорил ей о своей любви. Страстью и ненавистью разгорелись глубокие бездонные глаза царицы Бурь, но кадои не подозревал этого. Ничего не знал он о ней, кроме того, что много народу губила она. Сам же он любил Катик, хорошенькую дочь соседки. Вместе росли они в детстве, вместе играли на берегу моря и слушали по вечерам вои-бури, посылаемой злой владычицей Хрустального дворца, до рассказы старый Фант обо всех ее злодеяниях. Незаметно подросли дети и стали женихом и невестой. С самого их детства все наперед уже знали, что это так и случится. Мать Каду выздоровела, и все было уже готово к свадьбе, Поехал жених приглашать своих друзей и знакомых с того берега, но вместо того, чтобы ехать обычным путем, каким ездили все жители Иса, смелый Кадо направился к утесам Святой Гильды. Переход был тут вдвое короче, и хотелось ему вернуться поскорее к своей Катик. Погода была тихая, но серая, сырая и туманная. Облака нависли над самым морем, и все больше и больше заволакивали утесы и даль. Из глубины моря доносились какие-то звенящие звуки. «Это голоса бури», — подумал Кадо, когда был на полпути. Не успел он это подумать, как завыл ветер. Загудело море, и разразилась страшная буря. Трудно стало Кадо справляться с волнами, но вот из-за одного утеса появилась молодая девушка в маленькой лодочке. Они пошли рядом. В глазах девушки была какая-то особая притягательная сила, Были они необыкновенно прозрачные, глубокие и какие-то бездонные точно пропасть. «Зачем правишь ты в обход?» — сказала она Кадо. «Возьмем левее тут короче». «Хороши бы мы были, если бы тебя послушаться», — отвечал Кадо. «Тут такие подводные камни, что и в тихую погоду нельзя пройти. Видно, не знаешь ты совсем этого места, и слава богу, что встретила меня. Переходи в мою лодку, твою же мы привяжем сзади». — Бери весла, а я сяду на руль. Мне с детства знаком здесь каждый камешек, и я проведу тебя благополучно. Тут недалеко уж и до порта бланка Да откуда же взялась ты? — Я выехала из гавани покататься, было так тихо. Прыгнула девушка в лодку Кадо, но как-то неловко, и в одно мгновение оба они полетели в бездну. Очнулся Кадо у очага в хрустальном дворце царицы Бурь. Она сама стояла перед ним на коленях и обнимала его своими холодными руками и глядела на него своими бездонными глазами. «Ты теперь мой, Кадо, мой навсегда. Нет, не твой я, коварная царица Бурь. Я жених Катик, ей клялся я в верности, и ей останусь я веренной в жизни и в смерти. Но ты не выйдешь уже из моего хрустального дворца. Всегда будешь ты здесь со мной. Ты мой навсегда». «Нет, я только твой пленник до смерти. Смерть освободит меня и там, за пределами земного, я соединюсь навеки, скотик, блажен вознесшийся от любви земной к любви небесной». Но царица Бурь все же была счастлива. Кадо был с нею, и она заперлась в своем дворце, не отходя от него ни на шаг и надеясь победить его своей любовью. Но дни проходили за днями. И Кадо молча ходил по огромным залам дворца, содрогаясь при одном виде царицы Бурь. Наконец уж и она потеряла последнюю надежду и изнывала в тоске. Не вернулся Кадо домой. И Катик целые дни и ночи стояла на морском берегу и все смотрела вдаль. Не верила она, когда люди говорили, что Кадо погиб. Но вот раз вечером после заката солнца сидела Катик по обыкновению на берегу и смотрела на разорванные облака — которые висели над островом и морем какими-то фантастическими образами, то широкой фигурой дикого охотника, то орлом, парящим над водами, то вдруг хрустальным дворцом самой царицы Бурь. Смотрела на них Катик, смотрела долго, и стало казаться ей, что они спускаются к ней, как будто плывут по морю, а между тем все-таки плыли по воздуху. Луна освещала облачный хрустальный дворец, и вдруг увидала Катик своего Кадо там, у окна, во дворце злобной царицы Бурь, и поняла она, где ее милый. И ни минуты, ни медля решилась Катик спасти его. Знала она, что стоит ей добраться до утесов святой гильды и там, на самой высокой из вершин, водрузить крест, и святая гильда поможет ей добраться сухим путем до дворца, над сушей не имела власти царица Бурь. Взяла Катик один из крестов, которых много встречается на морском берегу в Британии, и вскочила в лодку. Без труда добралась она до утесов святой гильды, вскарабкалась на самые высокие из них, и оттуда увидала она, как царица бурь вылетела из своего дворца. Водрузила Катик крест на вершине утеса, и вдруг раздался страшной треской грохот, то святая гильда покатила каменную глыбу через узкий пролив прямо к хрустальному дворцу царицы бурь. Так образовались те семь островов, что лежат на запад от Порт-Бланка до самых утесов Святой Гильды. Легче серны понеслась Катик по вновь образовавшейся каменной дороге и, не замочив ноги, достигла Хрустального дворца, где в пустынных залах томился ее милый. Увидал ее Кадо и не поверил своим глазам, думал он, что явилось ему видение. Обняла Катик своего жениха и, взяв его за руку, вывела из дворца царицы бурь, Не пропел еще белый петух, как они уже были дома. Еще суровее, еще холоднее стало в пустынных залах хрустального дворца. Гранаты и персики померзли, виноград совсем пожелтел, а буря вырвала с корнем широколиственный банан. Стало холодно и мертво даже вокруг жилища царицы Бурь. Не знавали еще жители порта бланка и Иса, Таких страшных бурь, какие свирепствовали в эти дни, не слыхивали они такого воя ветра и моря. Никогда еще не погибало столько людей, не разбивалось столько судов об утесы святой гильды. Страшное было то время для моряков и прибрежных жителей. Но в городе Иссе все было благополучно. В следующее же воскресенье весело звонили там колокола, собирались отпраздновать свадьбу Кадо и Катик. Весь город был украшен цветами, готовилась иллюминация и факельное шествие. Буря свирепствовала до утра, но жители Иса не удивились. Должна же была владычица хрустального дворца мстить новобрачным. Вечером собрались в главный собор все приглашенные на свадьбу, все были нарядные и веселые все забыли о буре. Священник подошел к алтарю, ведя за собой счастливую пару. красиво была Катик, да и кадони уступал ей. Но вот блеснула ослепительная молния. Раздался страшный удар грома, остров как будто вздрогнул, приподнялся на мгновение и исчез в морской глубине. В воздухе настала вдруг тишина. Последний звук колокола замер, а вместе с ним исчез и последний след города Иса и всех его жителей, нашедших себе могилу на дне моря. И сама царица Бурь, Стоя на крыше своего хрустального дворца, медленно погрузилась в море вместе со своей скалой. Но сердце царицы Бурь все-таки не нашло себе покоя. Не могла она победить Каду и Катик даже в смерти. Рядом стоят они перед алтарем в Божьем храме на дне моря. Вместе они вознеслись и к престолу Всевышнего. А колокол продолжает звонить, и в морской глубине, повторяя на все лады, блажен вознесшийся от любви земной к любви небесной. и снова выплывает на поверхность владычица хрустального дворца, снова вызывает она бурю, снова сверкает молния, гремит гром, гудит море. Снова наполняются ужасом и страхом сердца людей, и все живое спешит укрыться подальше. Но не находит царица бурю тишения, и в урагане погружается опять на дно моря, где медленно с тоской в груди ходит одна денешенька по пустынным залам своего хрустального дворца, и слушает все тот же торжественный звон соборного колокола города Иса. Звуки его раздаются все громче и громче, поднимаются все выше и выше, разносятся все дальше и дальше. И царица Бурь осуждена вечно слушать их. Время не имеет власти в морской глубине.